Об Эконе можно сказать то, что Цицерон сказал о Сократе. Он также низвел философствование в мирские предметы, в дома людей. поскольку познание из абсолютного понятия могло бы относиться пренебрежительно к этому познанию, но для идеи необходимо, чтобы получили развитие частные черты содержания. Понятие представляет собою существенную сторону, но столь же существенно конечность понятия как такового. Дух сообщает себе наличие, внешнее существование, ознакомиться с этим содержанием и с миром, каков он есть, и с чувственным универсумом как таковым, то есть в его являющемся чувственном распространении вот в чем состоит одна сторона познания. Другой же стороной является отнесение этого многообразия к идее. Абстракция, взятая сама по себе, должна определить себя, выявить частности. Идея конкретна, определяет себя внутри себя, развивается, и чем более совершенно познание – тем более оно развито. Ограниченное познание имеет по отношению к идее лишь тот смысл, что ступень развития в первом еще не так высока. Но нам важно это развитие. А для того, чтобы осуществилось это развитие и определение особенного из идеи, Для того, чтобы достигло совершенства познания универсума природы, необходимо познание частностей. Эти частности должны быть разработаны сами по себе. Мы должны ознакомиться с эмпирической природой, с физической природой и с миром человека. Заслугой нового времени является то, что оно способствовало такому знакомству или впервые создало его. Попытки, сделанные в этом направлении древними философами, в высшей степени неудовлетворительны. Эмперия, опыт, не есть г о л ы е н а б л ю д е н и я слышание, осязание и так далее. Восприятие единичного оставит своей целью найти роды, всеобщие законы. Создавая эти последние, она встречается с почвой понятия, порождает нечто такое, что принадлежит почве идей, Она, следовательно, препарирует эмпирический материал для понятия, так что последнее может тогда принять в себя этот изготовленный таким образом материал. Конечно, когда наука уже завершена, готова, тогда идея должна исходить из себя. Наука, как таковая, уже больше не начинает с эмпирически данного, но для того, чтобы наука получила существование, требуется движение от единичного и особенного ко всеобщему, требуется деятельность, представляющая собой реакцию на данный материал и м п е р и и чтобы его переработать, требование априорного познания. как будто идея строит все из себя, представляет собой, следовательно, лишь требование реконструкции, как это делает вообще чувство в религии. Без самостоятельной разработки опытных наук философия не могла бы уйти дальше, чем у древних философов. Целая идеи внутри себя – представляет собою з а в е р ш ё н н у ю науку, но нечто другое представляет собою начало, ход ее возникновения. Этот ход возникновения науки отличен от хода ее движения в самой себе, когда она уже готова. Точно так же, как отличны друг от друга Ход истории философии и ход самой философии. В каждой науке начинают с основоположений. Эти основоположения представляют собой вначале выводы из особенного, но когда наука уже созрела, мы начинаем с них. Так обстоит дело и в философии. Таким образом, разработка эмпирической стороны была существенным условием идеи, условием достижения последнего своего развития и назначения. Для того, чтобы, например, могла существовать история философии нового времени, требуется существование истории философии вообще. Движение философии на протяжении многих тысячелетий. Этот длинный путь должен был совершить дух, чтобы произвести новую философию. В сознании... Она затем занимает такую позицию, при которой она отбрасывает лежащие за нею мосты, и кажется, что она свободно движется в своем эфире, раскрывается в этой среде, не встречая никакого противодействия. Но это одно, а совсем другое дело — приобретение этого эфира — и своего развития в нем. Мы не должны упускать из виду, что без этого пути философия не получила бы существования, ибо дух есть по своему существу переработка себя, как чего-то иного. Первое. б э к о н а сделали знаменитым два произведения. Его заслуга именно заключается, во-первых, в том, что он дал в своем сочинении «De Augmentis Centiarum» об усовершенствовании наук систематическую энциклопедию наук. Этот набросок, несомненно, должен был вызвать сенсацию у современников. Очень важно иметь перед глазами такую упорядоченную картину целого, о которой раньше не помышляли. Эта энциклопедия излагает общую классификацию наук. Принципами деления служат р а з л и ч и е духовных способностей. Бекон таким образом делит науки на науки памяти, науки фантазии и науки разума, отличая предметы памяти, предметы фантазии и предметы разума. В удел памяти он дал историю. В удел фантазии – поэзию и вообще искусство. И, наконец, в удел разума – философию. По излюбленному способу деления эти три науки подвергаются дальнейшему делению, так что все остальные науки подводятся под эти основные. Однако данное им деление неудовлетворительно. В историю, согласно Бекону, Входят дела Божии, священная история, пророческая история, церковная история, человеческие дела, история, история литературы и, наконец, дела природы и так далее. Он делает обзор этих предметов согласно манере его эпохи, одной из главных характерных черт которой является подтверждение каждого высказывания иллюстрациями, например, из Библии. В отделе «Косметика», рассуждая об украшениях, он говорит, «Я удивляюсь, что гражданские церковные законы так долго не обращали внимания на скверную привычку румяниться». В Библии мы читаем, что румянилась и з а в е л ь но не Исфирь и Юдивь.